Глава вторая. Старый шут. Они вступили в комнату почти одновременно со старцем, который при появлении их тотчас показался из своей спаленки. В келье ещё раньше их дожидались выхода старца 2 Скидский и Еромонах. Один, отец библиотекарь, а другой Отец Паисий, человек больной, хотя и не старый, но очень, как говорили про него, ученый. Кроме того, ожидал, стоя в уголку и все время потом оставался стоя, молодой перенек лет двадцати двух на вид. В статском сюртуке семинарист и будущий богослов, покровительствуемый почему-то монастырем и братьею. Он был довольно высокого роста, со свежим лицом, широкими скулами, с умными и внимательными узенькими карими глазами. В лице выражалась совершенная почтительность, но приличная, без видимого заискивания. Вошедших гостей он даже и не поприветствовал поклоном, как лицо им неравное, а напротив подведомственные и зависимые. Старец Засимов вышел в сопровождении послушника и Алёши. И рамонахи поднялись и приветствовали его глубочайшим поклоном, пальцами касаясь земли. Затем, благословившись, поцеловали руку его. Благословив их, старец ответил им каждым столь же глубоким поклоном. Перстами касаясь земли, и у каждого из них попросил и для себя благословения. Вся церемония произошла весьма серьёзно, вовсе не как вседневный обряд какой-нибудь, а почти с каким-то чувством. Миусову однако показалось, что всё делается с намеренным внушением. Он стоял впереди всех вошедших с ним товарищей, следовало бы, и он даже обдумывал это ещё вчера вечером, несмотря ни на какие идеи, единственно из простой вежливости, так как уж здесь такие обычаи, подойти и благословиться у старца. По крайней мере, хоть благословиться, если уж не целовать руку. но увидев теперь все эти поклоны и улызания и романахов он в одну секунду переменил решение важный и серьёзный отдал он довольно глубокий по-светскому поклон и отошёл к стулу точно так же поступил и федор палч на этот раз как обезьяна совершенно передразнив миусова Иван Фёдорович раскланялся очень важно и вежливо, но также держа руки по швам. А Калганов до того сконфузился, что и совсем не поклонился. Старец опустил поднявшуюся было для благословения руку и, поклонившись им в другой раз, попросил всех садиться. Кровь залила щёки Алёши, ему стало стыдно. сбывались его дурные предчувствия Старицу уселся на кожаный красного дерева диванчик очень старинной постройки а гостей, кроме обоих ироманахов, поместил у противоположной стены всех четверых рядышком на четырёх красного дерева обитых чёрною сильно протёршейся кожей стульях И Романахи уселись по сторонам, один у дверей, другой у окна. Семинарист, Алёша и послушник оставались стоя. Вся келья была очень необширна и какого-то вялого вида. Вещи и мебель были грубые, бедные и самые лишь необходимые. Два горшка цветов на огне, а в углу много икон, одна из них Богородицы, огромного размера и писанная, вероятно, ещё задолго до раскола. Пред ней теплилась лампадка. Около неё две другие иконы в сияющих ризах, затем около них сделанные херувимчики фарфоровые яички, католические кресты из слоновой кости с обнимающей его Матер Долороса и нескольких заграничных гравюр с великих итальянских художников прошлых столетий матер долороса скорбящая богоматерь под ле этих изящных и дорогих гравюрных изображений Красовалось несколько листов самых простонароднейших русских литографий святых, мучеников, святителей и проч, продающихся за копейки на всех ярмарках. Было несколько литографических портретов русских современных и прежних архиереев, но уже по другим стенам. Миусов бегло окинул всю эту казёнщину, и пристальным взглядом упёрся в старца. Он уважал свой взгляд имел эту слабость во всяком случае в нём простительную, приняв в соображение, что было ему уже 50 лет. Возраст, в который умный, светский и обеспеченный человек всегда становится к себе почтительнее, иногда даже поневоле. С первого мгновения старец ему не понравился. В самом деле было что-то в лице старца, что многим бы, и кроме Меусова, не понравилось. Это был невысокий, сгорбленный человечек с очень слабыми ногами. Всего только шестидесяти пяти лет, но казавшийся от болезни гораздо старше, по крайней мере лет на десять. Всё лицо его, впрочем, очень сухинкое, было усеено мелкими морщинками, особенно было много их около глаз. Глаза же были небольшие, из светлых, быстрые и блестящие, вроде как бы две блестящие точки. Седенькие волосики сохранились лишь на висках. Бородка была крошечная и реденькая, клином а губы часто усмехавшиеся тоненькие как две бечёвочки нос не то чтобы длинный а востренький точно у птички по всем признакам злобная и мелко надменная душонка пролетела в голове миусова вообще он был очень недоволен собой пробившие часы помогли начать разговор ударило скорым боем на дешёвых маленьких стенных часах с гирями ровно 12. "Равнёшеньки настоящий час", вскричал Фёдор Палч. "А сына моего Дмитрия Фёдоровича всё ещё нет". "Извиняюсь за него, священный старец". Алёша весь так и вздрогнул от священного старца. Сам же я всегда аккуратен, минута в минуту, помня, что точность есть вежливость королей. Но ведь вы, по крайней мере, не король, пробормотал сразу неудержавшийся с мюсов. Да, это так, не король. И представьте, Пётр Александрович, ведь это я и сам знал, ей-богу. И вот всегда-то я так не, кстати, скажу. в ваше приподоби. Воскликнул он с каким-то гневным пафосом. Вы видите пред собою шута. Шута во истину так и рекомендуюсь. Старая привычка увы. А что, не кстати, иногда вру, так это даже с намерением. С намерением рассмешить и приятным быть. Надо же быть приятным, не правда ли? приезжаю лет семь назад в один городишка были там делишки а я кое с какими купчишками завязал было компанишку идём к исправнику потому что его надо было кое о чём попросить и откушать к нам позвать выходит исправник высокий толстый белокурый и угрюмый человек самые опасные в таких случаях субъекты печень у них печень я к нему прямо и знаете с развязностью светского человека господин исправник будьте, говорю, нашим так сказать наставником каким это говорит наставником а я уж вижу с первой полусекунды что дело не выгорело стоит серьёзный упёрся — Я говорю, пошутить желал для всеобщей веселости, так как господин направник — известный наш русский капельмейстер, а нам именно нужно для гармонии нашего предприятия вроде как бы тоже капельмейстера. — Резонно ведь объяснил и сравнил, не правда ли? — Извините, — говорит, — я исправник. и каламбуром, и с званием моего строить не позволю. Повернулся и уходит. Я за ним кричу, да-да, вы исправник, а не направник. Нет, говорит, уж коль сказано, так значит я направник. И представьте, ведь дело-то наше расстроилось. И все-то я так, все-то я так. — Непременно-то я своей уже любезностью себе наврежу. Раз, много лет уж тому назад, говорю одному влиятельному даже лицу. — Ваша супруга — щекотливая женщина-с, в смысле, то есть чести, так сказать, нравственных качеств. А он мне вдруг на то, а вы ее щекотали? меня удержался вдруг, дай, думаю, полюбезничию. Да, говорю, щекотался. Ну, тут он меня и пощекотал. Только давно уж это произошло. Так что уж не стыдно и рассказать. Вечно-то я так себе наврежу. Вы это и теперь делаете, с отвращением пробормотал Миусов. Старец молча разглядывал того и другого. — Будто! Представьте, ведь я и это знал, Петр Александрович, и даже, знаете, предчувствовал, что делаю. Только что стал говорить, и даже, знаете, предчувствовал, что вы мне первый это и заметите. В эти секунды, когда вижу, что шутка у меня не выходит, у меня ваше преподобие. — Да. Обищки к нижним дёснам присыхать начинают, почти как бы судорога делается. Это у меня ещё с юности. Как я был у дворян прижевальщиком и прижеванием им хлеб добывал. Я шут коренной с рождения. Всё равно ваше преподобие, что юродивый. Не спорю, что и дух нечистый может во мне заключается, небольшого, впрочем, калибра. Поважнее это другую бы квартиру выбрал, только не вашу, Пётр Александрович. А вы ведь квартира не важная. Но зато я верую. В Бога верую. Я только в последнее время усомнился. Но зато теперь сижу и жду великих словес. Я, ваше преподобие, как философ Дидрот, Известно ли вам, святейший отец, как Дидерот, философ, явился к митрополиту Платону при императрице Екатерине? Входит и прямо сразу: "Нет бога". На что великий святитель поднимает перст и отвечает: "Речь безумец в сердце своём несёт бог". тот как был, так и в ноги верую кричит и крещение принимаю так его и крестили тут же кнегиня дашкова была восприемницей а потёмкин крестным отцом фёдор пальчет это несносно вы ведь сами знаете что вы врёте и что этот глупый анекдот неправда к чему вы ломаетесь дрожащим голосом проговорил, совершенно уже не сдерживая себя Миусов. Всю жизнь предчувствовал, что неправда, с увлечением воскликнул Фёдор Палч. Я вам, господа, зато всю правду скажу. Старец великий, простите, я последнее, о крещении это Дедирота сам сейчас присочинил. Вот сию только минуточку Вот как рассказывал, а прежде никогда и в голову не приходило для пикантности присочинил. Для того и ломаюсь, Пётр Александрович, чтобы милее быть. А впрочем, и сам не знаю иногда для чего. Он был в бешенстве и сознавал, что от этого сам смешон. Действительно, в келье происходило нечто совсем невозможное. В этой самой келье, может быть, уже 40 или 50 лет, ещё при прежних старцах собирались посетители, всегда с глубочайшим благоговением, не иначе. Все почти допускаемые, входя в келью, понимали, что им оказывают тем великую милость. Многие повергались на колени и не вставали с колен во всё время посещения. Многие из высших даже лиц и даже из ученейших, мало того, некоторые из вольнодумных даже лиц, приходившие или по любопытству, или по иному поводу, входя в келью со всеми или получая свидание наедине, ставили себе в первейшую обязанность все до единого глубочайшую почтительность и деликатность во всё время свидания тем более что здесь денег не полагалось а была лишь любовь и милость с одной стороны а с другой покаяние и жажда разрешить какой-нибудь трудный вопрос души или трудный момент в жизни собственного сердца. Так что вдруг такое шутовство, которое обнаружил Фёдор Паульч, непочтительное к месту, в котором он находился, произвело в свидетелях по крайней мере в некоторых из них недоумение и удивление. Ие романахи, впрочем, нисколько не изменившие своих физиономий, С серьезным вниманием следили, что скажет старец, но, кажется, готовились уже встать, как Меусов. Алеша готов был заплакать и стоял, понурив голову. Всего страннее казалось ему то, что брат его, Иван Федорович, единственно, на которого он надеялся, и который один имел такое влияние на отца, что мог бы его остановить, сидел теперь совсем неподвижно на своем стуле, опустив глаза и, по-видимому, с каким-то даже любознательным любопытством ожидал, чем это все кончится. Точно сам он был совершенно тут посторонний человек. На Ракитина, семинариста, Тоже Алёше очень знакомого и почти близкого Алёше и взглянуть не мог. Он знал его мысли, хотя знал их один Алёша во всём монастыре. — Простите меня, — начал Меусов, обращаясь к старцу, — что я, может быть, тоже кажусь вам участником в этой недостойной шутке. Ошибка моя в том, что я поверил... что даже и такой как Фёдор Пауч при посещении столь почтенного лица захочет понять свои обязанности я не сообразил что придётся просить извинения именно за то что с ним входишь пётр александрович не договорил и совсем сконфузившись хотел было уже выйти из комнаты не беспокойтесь прошу вас привстал вдруг с своего места на свои хилые ноги старец и взяв за обе руки Петра Александровича сел его опять в кресло. Будьте спокойны, прошу вас. Я особенно прошу вас быть моим гостем. И с поклоном, повернувшись, сел опять на свой диванчик. Великий старец изрекити: Оскорбляю я вас моей живостью или нет? вскричал вдруг Фёдор Палч, схватившись обеими руками за ручки кресел и как бы готовясь из них выпрыгнуть сообразно с ответом. Убедительно и вас прошу не беспокоиться и не стесняться, внушительно проговорил ему старец. Не стесняйтесь, будьте совершенно как дома.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 Не предавайтесь пьянству и словесному невоздержанию. Не предавайтесь сладострастью, а особенно обожанию денег. Да закройте ваши питейные дома. Если не можете всех, то хоть два или три. А главное, самое главное, не лгите. То есть это про дидорота, что ли? Нет. Не то, что про Дедерота. Главное самому себе не лгите. В лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает. Остало быть входит в неуважение и к себе, и к другим, неуважая же никого,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 Именно. Именно приятно обидеться. Это вы так хорошо сказали, что я и не слыхал ещё. Именно. Именно я-то всю жизнь не обижался до приятности. Для эстетика обижался, ибо не только приятно, но и красиво ино раз обиженным быть. Вот что вы забыли, великий старец. Красиво. Это я в книжку запишу. Алгал я лгал решительно всю жизнь мою, на всяк день и час. Воистину ложь и есть и отец лжи. Впрочем, кажется, не отец лжи. Это я всё в текстах сбиваюсь. Ну хоть сын лжи, и того будет довольно. Только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 И любезна её лобызаше и долго шёл неся её в руках и любезна её лобызаше. Справедливо это или нет, отцы честные? Нет. Несправедливо, сказал старец. Ничего подобного во всех четь их минеях не существует.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 — Никогда я вам этого не рассказывал. Я с вами и не говорю никогда вовсе. — Правда, вы не мне рассказывали. Но вы рассказывали в компании, где и я находился. Четвертого года это дело было. Я потому и упомянул, что рассказом всем смешливым вы потрясли мою веру, Петр Александрович. Вы не знали о чем, не ведали. А я... Воротился домой с потрясенною верой, и с тех пор все более и более сотрясаюсь. — Да, Петр Александрович, вы великого падения были причина, я это уж не гидеротс! Федор Павлович патетически разгорячился, хотя и совершенно ясно было уже всем, что он опять представляется. Но Меусов...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 крикнул было Миусов, но вдруг сдержал себя, с презрением проговорив: "Вы буквально мараете всё, к чему не прикоснётесь". Старец вдруг поднялся с места. "Простите, господа, что оставляю вас пока на несколько лишних минут", проговорил он, обращаясь ко всем посетителям. "Но меня ждут ещё раньше вашего прибывших" А вы всё-таки нелогики, прибавило на обратившись к Фёдору Палчу с весёлым лицом. Он пошёл из кельи, а Лёша и послушник бросились, чтобы свести его с лестницы. Алёша задыхался. Он рад был уйти, но рад был и тому, что старец не обижен и весел. Старец направился к галерее, чтобы благословить ожидавших его Но Фёдор Палыч всё-таки остановил его в дверях кельи. Блаженнейший человек, восклицал он с чувством. Позвольте мне ещё раз вашу ручку облабезать. Нет, с вами ещё можно говорить, можно жить. Вы думаете, что я всегда так лгу и шутов изображаю? Знаете же, что это я всё время нарочно чтобы вас испробовать. Так представлялся. Это я всё время вас ощупывал. Можно ли с вами жить? Моему-то смирению есть при вашей гордости место? Лист вам похвальный выдаю, можно с вами жить. А теперь молчу. На всё время умолкаю, саду в кресло и замолчу. Теперь вам, Пётр Александрович, говорить. Ну и теперь самые главные человек остались на 10 минут.